Глава 20. Утром объявили о предстоящих экзаменах. Как я узнала, проходить они будут не только у выпускников, но и у каждого курса. Именно поэтому моя помолвка с Туаном не была главной темой обсуждений. По всем предметам, кроме трех, назначили простые тесты, где даже профессора присутствовать не станут. Только охранные духи Академии на случай, если кто-то из адептов вздумает жульничать. А вот те самые три главных экзамена шли в таком порядке. Зелье варенье. Преподаватель профессор Мильез. Экзаменаторы. Профессор Шас, главами медчастиц Летель орден, Классификация «Тварь тьмы». Демонология. Преподаватель профессор Градмейн. Экзаменаторы. Ректоры Мари. Профессор Отис. Бесконтактный бой. Преподаватель профессор Телья. Экзаменаторы. Ректоры Мари. Профессор Градмейн. Независимые судьи. Милия Ариас, первая наследница дома Альтриол, Ноэль Тригрей, второй наследный принц Королевства Тригрей, и Свайс, глава дома Вельрам, Грэм Ириос, глава дома Брайтис. Я наконец-то увижу того, кто затеял переворот, и по чьей вине сгинул почти целый род заклинателей. Это Милия Ариас, послышались шепотки адептов. В центральном холле, где мы стояли около доски объявлений, появилась Милия облаченная в бело-серебряный мундир. Ее сопровождали Шона и несколько солдат. «Начали пребывать с Саудием», — подумала я. Проходя мимо, сестра Цитуана одарила меня мимолетным снисходительным взглядом и кривой усмешкой, что повлекло за собой множество шепотков касательно моей с Ариасом помолвки. За ловки не хватало только большой палец вниз опустить для пущего выражения презрения к моей персоне. Вслушиваться в обсуждении окруживших некромантку адептов я не стала». Тем более ко мне подошел уже знакомый мне нардаш с боевого факультета и протянул сложенную вдвое записку. Отстейно! сообщил он. Я благодарно кивнула, адепт ушел по своим делам, а я развернула бумагу, где было написано одно единственное слово — «Сая». А вот и наш незваный визитер в мою опочивальню. Стоило догадаться. Если призадуматься, а Эмари разве была на балу? Не припомню, чтобы видела ее». Зато живенько представила, как эта Мегера со своими дружками или подружками вымещала злость на моем ни в чем не повинном чердаке, скудной мебели и вещах. «Ты же не думала, что Лира Ариас воспылает к тебе большой любовью?» ехидно заметила адепт Эмари. «Помяни черта, как говорится. Убиваться по этому поводу я тоже не планировала?» Просияла я в ответ. то она очень просил не обращать внимания на злые языки. Заворковала я, прекрасно зная, что это взбесит ее только сильнее. «Ах да, погром в комнате. Все, на что ты способна?» Сая дернулась, вскинула подбородок и заявила очевидное. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Если уж что-то делаешь, позаботься об уликах». Благосклонно улыбнулась я ей, бросив под ноги кулончик на порванной цепочке. «Ты обронила там не украшение, а свою гордость». Не став дожидаться новых отговорок, а судя по ее побогровевшему лицу, меня могла ждать целая дискуссия. Я отправилась повидаться с Наэллой. Но целительница, как нельзя кстати, появилась на втором этаже, так что идти в логово монстра не было надобности. «Профессор Шаас!» — поприветствовала я ее кивком. «Адептка Мэй!» — в свою очередь приветливо улыбнулась Наэлла. Мы отошли к высокому окну, где я достала книгу и сделала вид, будто о чем-то интересуюсь у преподавателя, пока группа адептов проходила мимо. Шаас привычно коротко взмахнула рукой, и нас окутала мерцающая дымка, ставшая абсолютно невидимой. «Все приготовления почти закончены. Мы начнем действовать на последнем экзамене. Последний у нас бесконтактный бой. Почему именно на нем?» «План не должен провалиться», — мрачно изрекла я. «Не стоит волноваться, молодая госпожа. Мы этого не допустим. С поддержкой Дарьи, господина Эллистона, крушение барьера пройдет без проблем. А с вашей вернувшейся силой и подавно...» «Крушение какого барьера?» энмас Масс Олотер, главный жрец святыни Невеликих Богов», «Не позволят тирании Три Грей и дальше расползаться по землям нашего королевства. Мы получим желанную поддержку», — победно провозгласила Наэлла. Вот оно. Они убедили Наису в версии Ноэля. «Я передам свиток главе Брайтис, когда в наших руках будет королевский наследник», — удовлетворенно кивнула я. «Грэм и Риос держаться в тени». Я заметила презрение, появившееся в ее глазах. «Наэлла не выносит этого мерзавца, так же, как и он ее». «Отлично». «Я настоятельно ему рекомендую перестать прятаться за женской юбкой», раздраженно произнесла я с намеком на Наэллу, и целительница усмехнулась. «Или я решу, что он вздумал обвести меня вокруг пальца. В этом случае мне стоит обратиться к жрецу и поинтересоваться, как он относится к Грэму, брату короля, который собрался свергнуть того не ради интересов народа, а ради собственной алчности. Я передам ему вашу просьбу», — довольно улыбнулась Шас. «Передайте эту просьбу не только ему». Я хочу видеть там и советника Лайтеса. О нем позаботиться придется вам. Как только этот змей узнает о моем замысле уничтожить альтриол, он перестанет приходиться нам, союзникам». «Понимаю, как обстоят дела с Райсом Доулом. У меня состоялся очень серьезный, — подчеркнуто сказала Наэлла, — разговор с его отцом. Какое-то время он больше не станет мешаться под ногами, а после будет поздно. Он слишком жаден до власти и непременно заткнет рот сыну», — фыркнула я. «И вот еще что. Вам не стоит доверять моему дяде». не непонимающе склонила голову на бок. «Дядя Элдар был тем, кто свидетельствовал против дирейтов. Из-за него я лишилась семьи. Я хочу отомстить не только властолюбивым слепцам, но и ему». С потрясением Найлла справиться не смогла. «Источник проверенный», — ответила я на ее немой вопрос. «Не только у вас есть тени. Мне доложили об этом вчера». Шас судорожно сжала кулаки, разжала, отвела взгляд в окно и снова посмотрела на меня. «Он должен сыграть отведенную ему роль», — продолжила я. «После можете делать все, что вашей душе угодно, не раньше. Я сообщила об этом сейчас, потому что мы с вами, профессор, преследуем одну цель. Уверена, вы не заставите меня пожалеть о сказанном». «Не сомневайтесь». Наживка заброшена. Вид целительницы был действительно пугающий. «Мне нужно идти». Через несколько часов состоятся первые зачеты, а к вечеру экзамен. На этой ноте мы и попрощались. Зачет по истории и теории магического контроля я еле успела дописать за отведенные два часа. Харвей и Лорейн несколько раз спалились, когда пытались помочь мне с тем, чего я не понимала. В какой то веки я ответила на все вопросы, но сомневаюсь, что окажусь на лидирующих местах. Все же на подготовку у меня было не так много времени. — Нужно подкрепиться! — вынес вердикт Харвей, запрокинув руки за голову. Против обеда я ничего не имела. Утром кусок в горло не лез, а сейчас желудку было плевать на мои переживания. И вообще на голодный желудок устраивать переворот не есть хорошо. Туан приобнял меня за талию, шепнул, уверен, ты хорошо справилась с зачетами, и взял за руку, ведя вслед за парнями. — Изображаешь влюбленного жениха? — подделал я некроманта, скосив на него любопытный взгляд. — ты изображаю, — хмыкнул он. — Мне это не нужно, а вот тебе стоит приложить больше усилий, — забурчал он. Я улыбнулась, переплела наши пальцы. «Всему-то тебя нужно учить!» — картинно вздохнул Ариас. Перед кафетерием Лорея остановил Стейн, что-то прошептал и ушел. «Он передал твое сообщение Ноэлю», — ответил маг на мой вопросительный взгляд. Я кивнула. «Что ж, пока все идет по плану». Во время обеда парни обсуждали экзамен по бесконтактному бою, а я жадно ловила каждое слово. Когда снова услышала шепот, обернулась по сторонам, но не заметила ничего странного. Мотнула головой, стараясь отогнать непонятное наваждение, и оно исчезло. «Видимо, сказывается недосып», — решила я. После обеда Туан провел меня в библиотеку, и вместо того, чтобы уйти на полигон с Харвеем и Лареем, решил остаться со мной. Склонившись над книгой и переворачивая очередную ее страницу, я тихо пробурчала. «Тебе не нужно меня стеречь». «Я любуюсь», — нахально улыбнулся некромант. «Книгами? Тобой». «Знаешь, когда ты смотришь вот так, я не могу сосредоточиться, а эту строку, — указала я, собственно, на нее, — читаю уже раз десятый. К тому же, если ты будешь все время рядом, я не смогу пересечься с нашими недоброжелателями. Последнее меня устраивает», — отрезала Риас, подпер подбородок рукой и снова приклеился взглядом к моему лицу. «Да что может случиться в библиотеке? Например, одна чрезмерно бесстрашная особа снова сунет свой хорошенький носик, какой-нибудь новый тайный проход и будет бродить в одиночестве в заброшенном крыле. И кто Ларея за язык тянул? Зачем было рассказывать Туану? Я с Каэром ходила, и сейчас не собираюсь никуда совать свой хорошенький носик, — передразнила я его. Но даже если так, это же Академия, она хорошо защищена. У любой защиты можно найти брешь. И эту брешь должны сделать мы, помнишь? Туан помнил и прекрасно это осознавал. Но его беспокойство грело мне душу. А дальнейшие уговоры отпали сами собой, когда к нам подошел очередной адепт с боевого факультета и передал Туану записку со словами «От стейна. Прочитав ее, некромант нехотя поднялся со стула, подошел и обнял меня со спины. Теплое дыхание скользнуло по щеке, и к ней же прижались влажные губы, вызывая приятные мурашки неожиданным поступком. «Богами заклинаю, будь осторожна!» — вымученно шепнул Ариас. Я кивнула, развернулась в полоборота и погладила некроманта по щеке. Он перехватил мою ладонь и поцеловал каждый пальчик. Когда Туан ушел, я еще около получаса корпела над справочником по демонологии, а после взяла книгу по зельеварению из раздела «Запрещенных», про себя отметив, что вскрыть защиту оказалось довольно просто. Не отходя от стеклянного шкафа, я начала перелистывать пожелтевшие от времени и слегка потрепанные страницы. Меньше чем за полчаса я запомнила три зелья — которые, по моему мнению, были самыми эффективными. Я потратила еще несколько минут, чтобы убрать все следы моего здесь пребывания, и спокойненько направилась к столу, за которым сидела, когда на моем запястье сомкнулись пальцы, и меня рывком втащили в сизую дымку. А портале я сообразила, лишь оказавшись посреди леса, а тем, кто меня похитил, оказался Ноэль. «Как это понимать?» — я враждебно уставилась на принца. «Тайная вылазка?» — задумчиво ответил он. Присоединившийся к этой тайной вылазке, в конец заставил меня насторожиться. То он об этом не знает», — утвердительно заявила я. Ноэль развел руками. «Некоторые вещи от него лучше скрывать». «Зачем все это?» «Решил, ты захочешь научиться контролировать свои силы». «Так вы меня притащили сюда?» «К слову, сюда — это куда?» — озадачилась я. «Мы недалеко от учебного городка», — пояснил Диаж. «Вокруг установлен барьер. Нас не услышат и не увидят». «Как-то зловеще звучит», — невесело пробормотала я. Да и то, как на меня смотрел разноглазый, вызывало только одно желание — бежать. «И я был бы тебе признателен, если бы ты посетила мою лабораторию», — подтвердил мои худшие опасения целитель. «А кары богов не боитесь?» — сложила я руки на груди. «Или моего жениха, на крайний случай?» Тот пожал плечами, мол, «наука требует жертв», но, задумавшись, отступил. Пожалуйста, верните меня в академию. Я обещала Туану не практиковать магию без его присутствия. Считаешь, братец позволит тебе обучаться, вкладывая все силы? Не позволит. В этом я была уверена. Я собиралась самостоятельно обучаться. Зрители мне не нужны. И это не входило в наш план. Настояла я на своем. Тебе нужна практика. Бодро подытожил Ноэль. Снял пиджак и повесил его на сук дерева. Хотите устроить поединок? Я с удивлением проследила за действиями принца. «Я милостиво позволю тебе тренироваться на мне», — пояснил будничным тоном наследник королевства. «Что?» От такого заявления я просто опешила. «Разрушь мой источник, использую клинок, сотканный из магии, как вчера ночью. Потом исцели», — все тем же тоном продолжил Ноэль. «Так просто, будто о погоде говорил». И я так же просто развернулась и пошла в противоположную сторону от этого психа. «Правда, не знаю, в каком направлении мне идти, чтобы добраться в учебный городок. Однако Диэш преградил мне путь, не успела я и десяти шагов сделать». «Без практики ты не сможешь обуздать такую силу», — донесся до меня усталый голос сзади. «Сомневаюсь, что ты будешь практиковаться на Туане, Ларе или вообще на ком-нибудь. Я предлагаю себя в качестве учебного материала, и я тот, кто не вызывает у тебя симпатии. Так в чем проблема?» — раздраженно спросил принц. «За причинение вреда наследнику королевства казнят?» — припомнила я некогда сказанные мне им слова. «Это другое!» — пожал Ноэль плечами. «Я даю тебе слово, что это...» — обвел принц пространство руками. «Не будет иметь никаких нежелательных последствий для тебя. Я не испытываю к вам ненависти, Ноэль. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такие бесполезные чувства, как ненависть, злость, зависть и тому подобные вещи». «Так я тебе нравлюсь?» — усмехнулся он. «Нет», — фыркнула я в ответ. Принц улыбнулся. «Но вы не понимаете, о чем просите? Что, если я вас убью или не смогу исцелить то, что разрушу? Я целитель и должен заметить довольно сильный. И кому, как не мне, принцу королевства, идти на жертвы ради своего народа и страны? И все же... Диаш здесь на случай, если ситуация выйдет из-под контроля». Я с сомнением посмотрела на мужчину. Тот фыркнул, недовольно прищурив разноцветные глаза. Если на чистоту я подумывала о такой практике, то есть не о том, чтобы эксплуатировать второго наследника королевства, а ребят и подавно. Я собиралась тренироваться на себе, но не успела продумать план, в котором осталась бы жива. Надеюсь, вы не переоцениваете свои силы, ваше высочество. Мне бы не хотелось спрятать ваш труп и избавляться от свидетеля. Он хмыкнул, поманил меня пальчиком и расставил руки в стороны, мол, я весь твой». Я уже поняла, что заклинатели не используют связующих слов для заклинаний. Их магия подчиняется воле мага, его мыслям и желаниям. Уверена, если бы магия Наиса не хранила в себе воспоминания, я бы, наверное, и за несколько лет не научилась бы использовать подобные приемы. Сбросив пиджак и тоже повесив его на сук, я подошла к Ноэлю. «Начнем!» — возвестил принц. Напряжение Диаши я почувствовала кожей, а еще исходившие от него потоки магии — Целитель уже готов к худшему исходу затеи своего господина. Выставив руку в сторону, я призвала пламя. Но с ним пришел уже в конец опостыливший шепот, которого я не понимала, не могла разобрать слов, не знала, чего он хочет. Стараясь отгородиться от постороннего, навязчивого голоса, я сосредоточилась на пламени. Но клинок вышел гораздо меньше того, что был ночью. Сейчас это больше напоминало кинжал, и кожу руки начала ощутимо жечь. — В чем дело? — вскинулся Ноэль. — Это не то оружие, что ты создала вчера. — Да это как бы вообще не оружие, — пробормотала я, нахмурившись. — Просто огонь, принявший форму кинжала. — У нас мало времени, — напомнил принц. — Переходи сразу к атаке. — Да я бы с радостью, но магия не подчиняется. Кажется, она и вовсе надо мной потешается. — Мне нужно пару минут, — нервно улыбнулась я ему. — Ну, Илю ничего не оставалось, кроме как согласиться, но пара минут переросла в пару часов. Его высочество сначала стоял, опираясь о ствол дерева, при этом сверля меня мрачным взглядом, потом уже сидел под другим деревцем и, казалось, пытался придушить меня этим своим взглядом, а когда терпение принца иссякло, он даже попытался помочь. Правда, советы резко переросли в атаку, в которой я получила сильный ожог, и пока принц исцелял рану, принося извинения... Я рассказывала наследничку все, что думаю о нем, его королевстве, идиотском плане, и вообще пару крепких словечек пустила вход. ход. Диаш на ситуацию внимания не обращал. На протяжении двух часов он что-то вырисовывал на земле, бормоча невнетное о богах. — Ты говорила, что воспоминания мои помогли тебе вчера создать оружие. — Они не возникают по моему желанию, — огрызнулась я в ответ. — Эта идея была обречена на провал с самого начала. Забудем обо всем. — Не горячись, — стушевался Ноэль. — Я перестарался, больше не буду, — примирительно заговорил наследник. — До последнего экзамена осталось шесть дней. Будем проводить тренировки утром и вечером. Я промолчала. Отказываться глупо, все же мне нужна эта практика. — Зачем вы меня атаковали? — угрюмо спросила я. В некоторых случаях бывало так, что магия возрастала, когда носителю угрожала смертельная опасность. Редко, но такие случаи доказаны. И вы решили попытаться меня убить, чтобы это проверить?» — опешила я от его слов. «Я же сказал, что перегнул палку. Ваше Высочество, нужно возвращаться. Мы отсутствуем почти три часа». Диаш протянул принцу его пиджак. «Продолжим вечером». Я отстраненно кивнула, забрала протянутый мне мой пиджак и вложила пальцы в ладонь Ноиля, шагнув за ним в сизую дымку. Но в библиотеке я оказалась без него и Диаша, вошедшего в портал последним.